Глава 9. «Пей, братва!» – выкрикнул Динсмен. «Сегодня я плачу за всех!» Он забарабанил кулаком по столу, чтобы привлечь внимание бармена и жестом заказал еще шесть больших кружек наркопива с добавкой Синхелка. Приятели громко зашипели в знак одобрения. Динсмен с восторгом наблюдал, как и его самый близкий друг в собравшейся за со столом компании, схватил наполненную до краев большую кружку, распахнул пасть и одним духом влил себя литр наркопива, даже не запыхавшись. на Юсайдж, так держать старина!» «Ребята, пейте до дна, освобождайте кружки для новой порции!» Вообще-то, выйдут литр наркопива одним глотком – не такой уж большой подвиг для Юсайджа и его приятелей. Их безразмерные желудки могли растягиваться до бесконечности. Существа с Псауруса глушили алкоголь в умопомрачительных количествах и без внешних признаков опьянения. Разве что обычно лиловые становились темно-лиловыми. Юсач улыбнулся во всю пасть, заголяя ряды заостренных зубов формой напоминающей зубья пилы. «Дорогой Динсмен, я не хочу соваться не в свое дело», – произнес он своим шипящим голосом. «Но сегодня ты швыряешься пачками денег такой толщины, что они могли бы застрять в пасть у любого из нас». Юсайш показал жестом в сторону своих желтоглазых соплеменников. «Резкий рост твоего благосостояния радует нас безмерно. Однако... А, ты хотел бы спросить, не можете ли вы тоже поучаствовать в моем росте благосостояния?» Перебил его смен. «Да, старик, было бы здорово, если бы ты подсказал нам, где можно так обогатиться. А то в нашем бизнесе какой-то застой». Увы, старина, мне подвернулась только одноразовая работенка. «Но зато какая!» А такое всю жизнь мечтаешь. Пока я получил только аванс, а через несколько часов мне отвалят всю сумищу. Остаток жизни буду как сыр в масле кататься. Юсайш постарался скрыть свое разочарование, что было трудной задачей. Ведь псаврустцев, что в голове, то и на теле. Кожа начинает как бы светиться, когда эти существа переживают неприятные эмоции. Динсмен заметил, что тело приятия лучица и потрепал его по лапе. «Ну-ну, не огорчайся. Динсмен не такой человек, чтобы старых друзей позабыть. Я ваш бизнес оживлю, факт. С моими деньжищами у нас дела пойдут ого-го. Если у вас, ребятки, есть дельное предложение, но не хватает деньжат провернуть дельце, так вот он я, к вашим услугам. Дадите мне скромный процентик, но ну, там кое-что с прибыли, если все пойдет, очень окей». Кожа Юсайджа приобрела обычный оттенок. Сказано Динсменом, пришлось ему по душе. В уголовном мире прайм-орда, если кто и давал деньги под проценты, так это были бешеные проценты. И упаси бог просрочить срок возвращения долга. Расправа будет короткой и страшной. Друг, ты сказал очень правильные и хорошие слова. Мы обязательно обсудим это попозже. А пока прощай. Пюсаевич приподнялся из-за столика. Ростом был за два с половиной метра. Длинным языком, сантиметров тридцать не меньше. Он сделал жесть приятелям «следуйте за мной». Это ты, старина, теперь богатенький, а нам приходится потеть, чтобы платить за жилье. Что-нибудь приличное? Куда там? Угол на складе одной фермы». Динсман вздохнул, показывая свое сочувствие, и проводил взглядом приятелей, которые проворно уползали из бара, длинными хвостами подметая пол. Он взглянул на часы. До встречи оставалось еще два часа. Досадно, что у Юсайджа и ребят дела. Он надеялся, что скоротает время до встречи в их компании». Терпеть не мог ждать в одиночестве. А сейчас он просто сгорал от нетерпения. К тому же в его голове, хотя он еще не осознал это окончательно, робко звенел сигнал тревоги. «Не расслабляйся, рано расслабляться». Динсмен заказал еще одну выпивку, сунул монетку в щель решил с помощью мыши выбрать спортивное меню передачи, который хотел бы посмотреть, подавил зевок. Выбирать было практически не из чего. Сразу после марафонского празднования Дня Империи в спортивной жизни наступило времена затишье, особенно в тех видах, где имелся тотализатор. Разочарованно чмокнув, Динсмен перешел в раздел общих новостей. Обычно он мало чем интересовался, кроме тех событий в Прайм которые могли непосредственно отразиться на его судьбе. Жизнь правильных была ему до лампочки. Но может что-либо интересное произошло в мире представителей его профессии. Он пробежался по меню, отыскивая все, что касалось преступности. Искать долго не пришлось. Новостью номер один был взрыв в баре Ковенантер. Черт, вот свинство. Мужики, которых он угробил, были завязаны на политике. И крепко завязаны. Динсмен машинально опрокинул в рот порцию синхелка. Потом почти так же машинально подавил подступившую горлу тошноту. Спокойно, парниша, спокойно. Думай, не паникуй. Думай, черт тебя подери. Но первая же пришла мысль, что ему теперь Хана. Когда он через два часа пойдет за плата, его будут ждать не деньги, его будет ждать смерть. С ним, так сказать, расплатятся сполна и окончательно. Динсмен поспешно обдумывал варианты действий. Ясно дно, следует удовлетвориться той пачкой банкнот, что шуршит в кармане, а за остальными не рыпаться. Надо срочно уходить на дно. Но хватит ли полученного аванса на оплату безопасной берлоги, где можно надолго залечь? И как долго его преследователи будут помнить о нем? Динсмен невольно застонал. Он знал точный ответ на этот вопрос. Его подставили так же профессионально, как Готфри Аллена. Такие ребята о нем не позабудут, пока кишки не выпустят. Выход был один, и этот выход пугал его не меньше, чем мысль о человеке с каменной физиономией, который скоро будет с неумолимостью робота идти по его следу. Динсмену надо было немедленно сваливать из прайм -ворда.